Или одинокая рука начертает предостережение на стене. А то послание, главным образом, неважные новости. Бог с тобою не вполне благословение. Имея все это в виду, можно сказать «да», — Лора писала, как ангел. Другими словами, «мало». Зато по сути дела. Первое я открыла тетрадь по латыни. Большинство страниц чистые, кое-где неровные края. Наверное, Лора выдирала старые домашние задания. Оставила одно — свой перевод, сделанный с моей помощью и с помощью библиотеки Валоне Авалоне, заключительной строки книги четвертой Энеида Вергилия. Дидона закалывает себя на погребальном костре или алтаре, что сложил из вещей, как-то связанных с ее пропавшим возлюбленным Энеем, который уплыл на войну, дабы исполнить свое предназначение». Дедона умирает не сразу, хотя истекает кровью, как заколотая свинья. Она ужасно корчится. Помнится, мистер Эрскин особенно любил это место. Я помню тот день, когда Лора это писала. Вечернее солнце окрашивало мою спальню. Лора лежала на животе на полу, болтая ногой в носочки, и терпеливо переписывала к себе в тетрадь наше совместное творение. От нее пахло мылом айвори и карандашной стружкой. Тогда могущественный Юпитер пожалел ее за эти долгие муки и трудный путь и послал Салимпа Айрис, чтобы та вынула из тела страдающую душу, которая все еще там пребывала. Это было необходимо, потому что Дидона умирала неестественной смертью и не от руки другого человека, а убив себя в порыве отчаяния, и Прозерпина не срезала еще золотистый локон с ее головы и не отправила в подземный мир. И вот... В туманной дымке с крыльями желтыми точно крокус, оставляя за собой тысячи радужных цветов, сверкающих на солнце, Айрис слетела на землю и, склонившись над Дидоной, сказала, «Как мне приказано, я забираю то священное, что принадлежит Богу смерти, и выпускаю тебя из тела». И тут же тепло ушло, и жизнь ее растворилась в воздухе. «А почему она должна была срезать локон?» — спросила Лора. «Это Айрис». Я понятия не имела. Просто должна была, и все. Вроде жертвоприношения. Мне было приятно, что у меня имя одной из героинь. Значит, меня назвали не только в честь цветка, как я всегда думала. Ботанический мотив в именах девочек в семье матери был очень популярен. «Это помогло дедоне покинуть тело», — сказала Лора. «Она больше не хотела жить. Ее страдания закончились. Значит, все правильно. Да? Ну, наверное». Меня не очень интересовали этические тонкости. Странные вещи творятся в поэмах, разбираться в них бессмысленно. Но мне было интересно, неужели Дедона блондинка? Во всей этой истории она казалась мне брюнеткой. А кто такой бог смерти? Почему ему нужны волосы? — Хватит, — уже про волосы сказала я. — Латынь мы сделали. Давай французский закончим. Мистер Эрскин много задал, как всегда. — Может так? Не имейте дела с богами, перепачкайте руки золотой краской. — Здесь не говорится о краске. — Но имеется в виду. — Ты знаешь мистера Эрскина. Ему плевать, что имеется в виду. Я его ненавижу. Я хочу, чтобы вернулась мисс Вивисекция. — И я. Я хочу, чтобы мама вернулась. — И я. Мистер Эрскин невысоко оценил Лорин перевод. Весь исчеркал красным карандашом. Как описать ту бездну горя, куда я теперь погружалась? Я не могу. Потому и не пытаюсь. Я пролистала остальные тетради. В истории не было ничего, кроме вклеенного снимка. Лора и Алекс Томас на пикнике пуговичной фабрики. Оба светло-желтые, а моя отрезанная голубая рука ползет к ним по лужайке. В географии только краткое описание порти Кендероги, которое нам задал мистер Эрскин. Этот небольшой город расположен у места слияния двух рек — Луветто и Жога, и знаменит ценными породами камней и многим другим. Первое Лорина предложение. Из французского Лора вырвала все домашние работы и вставила забытый Алексом Томасом лист с непонятными словами, которые она, как я теперь выяснила, так и не сожгла. Анхорин. Берел, Коршенил, Диамид, Абонорт. Иностранный язык — это правда, но я научилась понимать его лучше, чем французский. В математике длинный столбец цифр напротив некоторых слова. Я изучала их несколько минут, потом поняла — это были даты. Первая совпадала с моим возвращением из Европы. Последняя где-то за три месяца до Лориного отъезда в белла -Виста. А слова были такие. Авалон. Нет. Нет, нет. Санни Сайт. Нет. Ксанду. Нет. Куин Мэри. Нет, нет. Нью-Йорк. Нет. Авалон. Сначала нет. Наяда. X, Адурманин. Опять Торонто. X, X, X, Икс. Икс. О! Вот и вся история. Теперь все выяснилось. Все происходило прямо у меня под носом. Как я могла не увидеть? Значит, не Алекс, Томас. Никакой не Алекс. Для Лоры Алекс оставался в другом измерении. Победа приходит и уходит. Проглядев Флорины тетради, я положила их в ящик с щелками. Все выяснилось. Но ничего не докажешь. Уж это я понимала. Но, как говорила Рини, есть много способов ободрать кошку. Не выходит на пролом, иди в обход. Я подождала кремации, потом еще неделю. Не хотела сделать резких движений. Рини еще говорила, лучше осторожничать, чем жалеть. Сомнительное утверждение. Часто одно не исключает другое. У Ричарда случилась поездка в Оттаву, ответственная поездка в Оттаву. Он намекнул, что влиятельные люди заговорят о важном не в этот раз, так скоро. Я сказала ему, а заодно и у Инифрид, что по такому случаю отвезу в порт эндерогу Лорин прах в серебряной шкатулке. Надо его развеять, сказала я, и договориться об еще одной надписи на фамильной плите, чтобы все как полагается. «Не вини себя», — сказала Уинифред, надеясь, что этим я и занята. «Если я виню себя, значит, не стану искать других виноватых. Некоторые мысли надо гнать, а как их прогонишь? Ничего с ними не поделаешь». Проводив Ричарда, я отпустила прислугу. Сказала, что буду сама держать оборону. Я часто так поступала. Мне нравилось оставаться дома одной, когда Эми спит. И даже миссис Мерга ничего не заподозрила. Когда горизонт очистился, я действовала быстро. Я уже упаковала тайком кое-какие вещи, коробку с драгоценностями, фотографии, многолетние растения для сада камней, а теперь собрала остальное. Мою одежду, конечно, далеко не всю, вещи Эйми тоже далеко не все. Запихнула, что смогла, в пароходный кофр, где когда-то хранилось мое преданное, а остальное в подходящий чемодан. Договорилась? С вокзала прислали за багажом людей, и на следующее утро мы с Эйми без труда сели в такси и уехали на центральный вокзал, взяв лишь смену одежды на один день. Я оставила Ричарду письмо. Я написала, учитывая, что он сделал то, что, как я теперь знаю, он сделал, я никогда больше не хочу его видеть. Принимая во внимание его политические амбиции, я не стану требовать развода, хотя у меня имеются неопровержимые доказательства его непристойного поведения. Лорины дневники, которые, тут я слукавила, надежно спрятаны в сейфе. «Если Ричарду придет в голову своими грязными лапами притронуться к Эйми, — прибавила я, — пусть он немедленно откажется от этой мысли, потому что я тогда устрою грандиозный скандал, каковы последует и в том случае, если он не удовлетворит мои финансовые требования. Они были скромны». Я только хотела денег на покупку домика в порте Кандероги и содержание для Эйми. Собственные потребности я обеспечу сама. Подписалась я, искренне ваша. И, заклеивая конверт, задумалась, правильно ли написала слово «непристойного». За несколько дней до отъезда из Торонто я разыскала Каллисту Фицсимонс. Она бросила скульптуру и занималась стенной росписью. Я обнаружила ее в страховой компании в центральной конторе, где Калиста трудилась над заказом. Тема Панно «Вклад женщин в победу» уже устарела, поскольку победа свершилась. И хотя мы тогда этого не знали, Панно вскоре закрасили обнадеживающей темно серой краской. Каллисте выделили одну стену. Три фабричные работницы в спецовках с задорными улыбками делали бомбы. Девушка за рулем машины скорой помощи, две крестьянки с тряпками — и корзины помидоров. Женщина в военной форме перед пишущей машинкой. Внизу, в углу, мать в фартуке, достает из печи хлеб, а двое ребятишек одобрительно за ней наблюдают.